Глава двадцать пятая. Возвращение блудного сына. Марлен был счастлив. Всю дорогу долгую, но приятную. Он был со своими. Куда быстрее было бы через проливы в Черное море. Да ведь турки не пропустят, янычары недоделанные. Пришлось затеять круиз вокруг Европы. Август был в самом разгаре, когда акула подошла к пирсу в Полярном. Батя был тут как тут. Он ничего не говорил, смотрел только с какой-то тоскливой жадностью. Обнял молча, сжал крепко. «Все хорошо, сын», — выдавил он. «Все хорошо», — повторил Исаев-младший. «Повезло нам, что мамы нету, а то было бы реву». Марленович усмехнулся и покачал головой. «Если бы твоя мама была тут, то ты бы меня не встретил. Она бы меня морально убила». Они помолчали, а потом Марлин хоть и с заминкой сказал. «Бать, я правда очень рад. У меня же никого больше нет. Только ты да мама». А Наташа, ухмыльнулся отец. «Ну, а ты сразу маму родной щел? «Да, тут ты прав». Это как-то само собой получилось, но не сразу. Просто в какой-то момент пришло понимание. Она мне родная». Перехватив отцовский взгляд, брошенный на Лушина, Марлен торопливо сказал. «Антон меня спас, хоть я и по его вине угодил в переплет. В первый-то день я его убить хотел, а теперь... Ладно, нахмурился Илья Марленович. О нем потом, в Москве. Нам пора. А пока лететь будем». Напишешь подробный отчет. Лаврентий Палыч порядок любит. Серебристый ПС-84 нудно гудел, оставляя под крылом северные леса. Марлен усердно строчил, покрывая письменами, лист за листом. Он не оправдывал Лушина, не выгораживал его, просто честно рассказывал о том, что было. А Берия пусть уж делает выводы. Иногда Исаев останавливался, поворачивал голову и видел отца. Вот, наверное, пережил. Ему-то было спокойно в пустыне. Он точно знал, что в Москве все хорошо и даже лучше. А Бати, что думать было, когда ничего неизвестно. А те факты, что есть, просто кричали о гибели наследника. «Антон», — неожиданно сказал Илья Марленович, — «поди-ка сюда». Лушин послушно поднялся со своего места и пересел поближе к Исаеву-старшему. Тот вздохнул, и Антон заговорил первым. «Я все понимаю», — сказал он, — «и не ищу оправданий. За эти недели сумбур в моей собственной голове унялся и я хотя бы могу объяснить, почему так поступил». Когда мы очутились на субмарине, Марлен сказал Владимиру Антоновичу, что я перековался. Наверное, боялся, что меня сразу за борт кинут. «Повторюсь». Я не оправдываюсь, просто хочу, чтобы вы меня поняли. Если в НКВД сочтут, что я виновен, ладно, я приму и это. Но это очень сложно меняться. И это невозможно совершить в одночасье. А тем, кто швыряет шапку озями и заявляет, что со старым покончено, начинаю, мол, новую жизнь, таким я не верю. Эмоции непродолжительны. Если под чувством нет крепкого, выстраданного основания, то это все лишь вспышка, порыв и ничего более. Я помню одного человека, все звали его Семеновичем, он добровольно вступил в белую армию, хотя был красноармейцем. Семенович рассказывал, как полгода созревало в нем решение поменять буденовку на фуражку, и насколько это было мучительно обращаться в другого, ведь он же был солдат и по любым законам совершал предательство. Все-таки Семенович сделал свой выбор. — И ты тоже выбрал? — Да. Тогда в Москве я выполнял приказ, и рад, что не исполнил его до конца. Я был как Гулливер, связан тысячи ниток с прошлым, с теми людьми, которые, по сути, приняли на себя командование остатками Белой Гвардии. Ведь Антанта была нашим союзником — Подлым, хитрым, но союзником, Врангель увел эвакуантов на запад, приняв, по сути, главенство бывшей Антанты. Я, как доброволец, прини... принимал главенство того же Мензиса, Черчилля и прочих. Они мне и раньше были противны, но командир не девушка, чтобы нравиться. Вот уж, поверьте, для меня те дни после похищения вашего сына были тяжелы. Я лишался всего, сам, по своему желанию, рвал все те нити, кроме одной, той, что связывает меня с отцом. Это была страшная опустошенность, потеря цели, потеря себя. И я не сразу понял, что меня заполняет нечто новое, свежее, то, чего у меня никогда не было. Поэты называют это любовью к отчизне. Я стеснялся этих слов раньше, потому что они мало для меня значили. «Какая еще родина у перекати-поля? Где зацепился, там растешь». А когда я приехал сюда, Антон махнул в сторону иллюминатора, то понял, что вернулся. Так вот я и стал перебежчиком. По-настоящему. Может, если бы приказ о похищении специалиста центра поступил позже, я бы иначе отнесся к понятию долга. Но вышло, как вышло. Я нарушил отданный мне приказ уже на борту Либерейтора, где-то над Транссорданией. Илья Марленович долго молчал. «Каждый человек имеет право на ошибку», — сказал он наконец. «И дело даже не в том, что порой за ошибки приходится расплачиваться не тем, кто их допустил. Если бы с Марленом что-нибудь случилось, я б никогда тебя не простил». И был бы доволен твоей гибелью или казнью, хоть это и не вернуло бы мне мне сына. Тут все просто, жертва имеет право на справедливость, но раз жертв нет, за мнем. Исаев поерзал, обстановка разрядилась. Впрочем, у НКВД будет свой интерес. Вон капитан госбезопасности поглядывает со своего места, сопровождает. Потрясут Антона. Все выжмут. Марлин откинулся на спинку сиденья. Лишь теперь он оценил продолжительность перехода на подлодке. Именно что перехода. Не только из одной точки в другую, но и между двумя состояниями. Когда он сошел на берег в Полярном, то не испытал шока, ошеломления от перемены мест. На борту субмарины хватило разговоров с Тимофеевым, а... Та длинная пауза, в течение которой он отсутствовал, заполнилась. И сейчас он испытывает лишь нетерпение. Хочется поскорее увидеться с Наташей. Ну и с Викой, с Мишкой, со всеми. Вздохнув, Исаев продолжил писать отчет. Самолет сел на военном аэродроме под Москвой. И в центр пассажиров доставили на паре ЗИСов вот Антон пересел в Эмку и отправился куда надо. В Эре было все по-прежнему. Заранее улыбаясь, Марлен отворил дверь лаборатории и переступил порог. Наташа, затянутая в белый халатик, была здесь. Обернувшись, она похлопала глазами, взвизгнула и кинулась к Исаеву. — Ты вернулся, вернулся! Обнимая и тиская свою пропажу, девушка разревелась. — Ну, здрасте, я-то думал, ты обрадуешься. Это я радуюсь, — всхлипнула Наташа и прижалась к Марлену. — Все хорошо, — прошептал он. — Ага. Резко распахнулась дверь, и в лабораторию ввалился Виктор. — Тут они, — крикнул он, — лижутся. Лаборатория мигом наполнилась молодыми веселыми зубастыми. Мишка Краюхин с Лидой, Мишка Филоненко с Аней, Аркаша и Ромка. Даже Витькина Рита объявилась, замерла в дверях храбея. «Проходите, Рита!» — улыбнулся Марлен. «Вика же не догадается проводить!» «Че это?» — возмутился Тимофеев, но, глянув на улыбающуюся подругу, сам расплылся. «Ну, как там?» — спросил за всех Краюхин, когда унялись эмоции, затихли крики, а у Марлена перестала болеть спина от дружеских шлепков. «Жарко там!» — усмехнулся Сайф и повел рассказ о своих приключениях. Народу прибавилось, подошел Королев, даже Берг появился, а потом и отцы замаячили. Когда мы вышли ночью на эллисан я, признаться, не верил, что все кончается. По крайней мере, хорошо. По Нилу уже бронекатер английский подходил, прожекторами шарил. Но зодиак с подлодки успел быстрее. Ну вот и все. «Че это все?» — вскинулось. Наташа, будто копируя Вику. «А врачам ты показывался?» «Да все нормально, Наташ. Меня еще на акуле осмотрели. И потом тоже в полярном. Зажило все». «Ага», — недоверчиво протянула девушка. «Отащал совсем». Зато загорел, неожиданно вставила Рита и мило покраснела. Виктор ревниво глянул на нее, но тут в первые ряды протолкался Илья Марленович. — Ну, хватит за Влаба мучить, — решительно заявил он. — У нас важная встреча скоро, и нужно кое-что обговорить. Марлен, пошли. Чмокнув Наташу напоследок, девушка не сразу отпустила его, хватая за руку, и Саев-младший потопал за Исаевым-старшим. В пустом актовом зале собралась вся великолепная шестерка. — Начну с того, что никогда я еще не испытывал такого облегчения, как в тот день, Володь. «Помнишь, как ты радировал от берега Египта?» «Нашлись», — улыбнулся Тимофей старший «Именно. Но все это лишь наши личные дела, и мы их будем переживать в индивидуальном порядке. А пока что война идет. Мы все приглашены в Кремль к товарищу Сталину». Когда позвонил Поскребышев и сообщил об этом, я даже обрадовался, потому как назрел один разговор. «Короче». Пусть каждый по очереди скажет о проблемах, которые труднее всего решить. Замечу, что я примерно в курсе. Но давайте все же послушаем друг друга. Начнем с младших. Вика, тебе слово. Тимофеев кивнул и потер ладони. Так получилось, начал он, что с самого начала я занялся танками. С Шашмурином и Грабиным мы быстро нашли общий язык. Особенно с Грабиным. И это настоящий менеджер самородок. Он умеет так организовать производство, настолько толково, что просто слов нет. И знаете, почему именно на танковом заводе мне было легче всего? Спасибо деду, что разрешил в моторах ковыряться. Помнишь, как я в гараже у старого пропадал? Помню, — улыбнулся Тимофеев-старший. Мама на вас сильно ругалась за изгвазданные брюки. Что старый, то что малый. Во-во, так я тут хоть что-то понимаю в железках этих. А с электроникой что делать? Знаете, как трудно было объяснить инженерам на радиозаводе принцип работы транзистора. То же самое с ракетами, с СВМ. Я просто нахватался верхушек, а на производстве нужны профессионалы, а их нет. Я мотаюсь постоянно в командировки, не вылезаюсь к самолета, а толку. Точно та же история, взял слово его отец. Мы с горем пополам освоили акустические торпеды... Исключительно благодаря чертежам и прочей инфеи из будущего. Но я лишь передаточное звено, много ли я понимаю в гидродинамике и прочих умных вещах. Делаю это все по-любительски, чисто на интуиции. Вон, освоили вроде секционную сборку. Баржа подвозит по северной двине секцию подлодки, на судострое мы ее стыкуем с другой секцией. А они не подходят. Там же надо точь-в-точь, точь, чтоб края совпадали, а секция малость провисает под тяжестью и не сходится на пять-десять миллиметров. Это была такая морока, товарищи!» Илья Марленович кивнул и сказал, «Миш, что скажешь?» Краюхин-младший пожал плечами, «Пусть лучше Марлен скажет. Мы обо всем этом говорили с ним накануне испытаний у РВВ. Кстати, полетела ракетка-то». На четвертом испытании только добились, чтобы характеристики совпадали с заявленными. Я имею в виду головку инфракрасного наведения. — Чувствительность повысили, — вскинулся Исаев-младший. — Да, и намного. Ракета уверенно нацеливается на двигатель того же Мессера, даже из задней полусферы. Есть такой узкий конус мертвой зоны, точно за хвостом атакуемого самолета, когда фюзеляж застит тепловое излучение мотора. «Отлично!» — потер руки Марлен. «Мы не на производственном совещании», — улыбнулся Сайф-старший. «Что скажешь по теме?» «Да то же самое, что и Мишки говорил. Мы не в состоянии в шестером поднять экономику страны. Ну, никак. Меня вон похитили как конструктора ракет. А какой из меня конструктор? Я только в электронике-то и шарю. Да и то как студент-недоучка, как юзер». «И так чего не коснись?» «Да ты сам, батя, жаловался, что не на кого опереться, помнишь?» «И про Лавочкина еще толковал. Из пять металлическая машина, а тут в истребители стараются побольше дерева запихать, чтобы дешевле вышло. Лавочкин свой лагог из дельта древесины сколачивал. И та была вполне прочная, не хуже дюраля». До тех пор, пока война не началась, и дефицитные смолы из-за рубежа перестали поступать. А из обычных деревяшек получались как раз те самые лакированные гробы. Короче говоря, получается такая картина. Нас шесть человек, мы выдаем информацию ценнейшую, но чаще всего она варится тут, в центре. Приходится ее пропихивать на заводы, убеждать, доказывать, грозить карами. Фигня полная. И я понял одно — нам просто необходимы посредники, те, кто стал бы напрямую работать с производственниками и при этом знал бы все до тонкостей. Только в этом случае нам не нужно будет разрываться между разработкой гаджетов и их внедрением. Вопрос весь в том, что таких специалистов в этом времени нет. Даже те, кто наиболее продвинут, плохо разбирается в технике следующего и... По за следующего поколения. Они, конечно, вникнут, но у них нет времени. Война-то на дворе. — Ты про выход, про выход-то скажи, — обернулся к нему Краюхин. — А выход один, — спокойно заключил Марлен. — Необходимо зазвать, заманить, затащить профи из будущего. Не тех, конечно, кто занимается, скажем, новейшими истребителями пятого поколения. А пенсионеров, пожилых спецов, которые работали с теми же МИГ-21, с ракетой-носителем «Восток», с танками Т-54, с БСМ, уверен, что желающие найдутся. И тайну соблюсти можно. Проблема не в этом. Вся сложность в том, что портал находится на оккупированной территории. И снова рисковать, устраивая ковбойские прорывы, не стоит. Но... В той реальности, откуда мы родом, если можно так выразиться, шла Сталинградская битва. В этой идут сражения под Харьковом, на Донбассе. Но вы вспомните, если учили историю, как Ставка тогда помогла защитникам Сталинграда. Судоплатов устроил операцию «Монастырь», скармливая немцам дезинформацию о наступлении на Западном фронте. Началась Ржевско-Вяземская операция, единственным смыслом которой было отвлечение с Волги немецких дивизий. И фрицы купились, стали перебрасывать войска группы армии «Юг» на укрепление группы армии «Центр». Вот тогда-то мы и победили под Сталинградом. Конечно, десятки тысяч человек убило под Ржевом, но они погибли не зря... Кстати, секретность была такая, что даже Жуков, командующий фронтом, не знал о суть операции. Я не стратег, но считаю совершенно необходимым начать наступление на Ржев с подключением Судоплатова и его агентов. Пусть немцы и в этой реальности поверят в прорыв Западного фронта. Пусть ослабят позиции на Донбассе. Хотя смысл моей, но... Как бы мои идеи в другом. В той нашей истории наступление на Ржев не удалось. В этой надо сделать так, чтобы нам сопутствовала удача. Надо освободить Ржев, а затем Смоленск. И вот тогда Рославль окажется по нашу сторону от линии фронта. «И мы призовем ветеранов труда помочь Родине и Сталину», задумчиво проговорил Краюхин-старший. «Да». «Кто еще хочет высказаться?» Илья Марленович обвел присутствующих глазами. «Зачем?» хмыкнул Владимир Антонович. «Марлен все правильно сказал. У него не выводы даже, а готовый план. И я за него обеими руками. Кстати, Илюха, ты вместе с теми ветеранами и молодых зазвать можешь, рукастых да головастых». «И женщин наших!» встрепенулся Алексей Краюхин. А то не по себе как-то. Кто за, кто против, единогласно. До самого вечера Марлен мотался по Москве и проводил в пытаясь наверстать упущенное. Иногда он замечал отца, который словно опасался уйти оставить сына одного. Исаев-младший делал вид, что не замечает надзора, отворачивался с рассеянным видом и лишь тогда позволял себе улыбнуться визит к Сталину перенесли на завтра, и Марлен был этому рад. Слишком он устал за этот бесконечный день или просто выбился из ритма. Поздно вечером он вернулся домой в свою комнатушку. Наташа сварила картошки, на столе стояло блюдо с селедкой, посыпанной нарезанным луком и черный хлеб. Но Марлен отказался трапезничать, схватил девушку в охапку и затащил в постель. Девушка не возражала,